Когда волк вернулся, комната была пуста. Казалось, после встречи с княгиней сутки не уснёт. Настояло дойти до лавки, как усталость взяла своё. Мысли о Броней Мире не отпускали и на утро. Её нежные руки и то, как очаровательно она краснеет, прячась за рукавом сорочки, такая махонькая, точно пташка и такая запуганная. Как она дернулась, когда волк к ней потянулся. До чего же Броней Мир был жесток! — Ну что, милочек, поправился? Зашла в комнату Живьяра. — Благодарю, — кивнул волк. Старуха огляделась и строго подбочинилась. — Куда же ты дел мой платок? — Одолжил. — Кому? — Княгини. Когда успел? — Вчера в саду. Старуха села на сундук и опустила руки на колени. — Ты что же, говори на тебе, чтоб не видал никто. Теперь и меня к ответу призовут. — Не призовут, — спокойно ответил волк. Живьяра схватила сундук отряпку, да наотмашь хрестнула волка. «Эх, как дала бы тебе по хребтине! Бестолковый! тфу! Живьяра махнула рукой, смягчаясь. «Хорошо. Глядишь, дня три, и отпущу тебя. Коли нет нужды тебе здесь лежать, да книгиня уже требует. Но гулять больше не просись, раз ты такой строптивый». Три дня пролетели точно сокол. К обеду четвертого пришел крепкий дружинник в красном. «Пошли». Объявил он, не дожидаясь, развернулся и вышел из комнаты. Влоксан быстро вскочил и, на ходу натягивая сапоги, поспешил следом. Мужик вел его коридорами, пересекая одну избу за другой. Сначала волк считал повороты и комнаты, но быстро сбился и просто старался не отставать от провожатого. Эх, удачно он обновился у кожевника. Не стыдно в новой обувке да безрукавки перед княжним двором явиться. Свернув последний раз, дружинник вышел на широкие ступени у распахнутых двойных дверей. Они пришли в княже терем, в княжью палату. Зал огромный, весь двор, где расположился бык стрелецкой слободе. Дубовые стены и полы были начищены и натерты до блеска. На широких окнах расшитые рушники. Резные столбы держат высокий потолок. Под статем вдоль стен выстроены узорчатые лавки. Тонкой работы, кованые подсвечники расставлены по всему залу. В дальней стороне, на три ступени вверх, стоял огромный пустой княжеский трон. Броне стояла мира позади, не решалось сесть на него. Дружинники в красных кафтанах, точно пламя, расходились по обе стороны от нее. Мужик, что привел Влаксана, не говоря ни слова, занял место среди войска. — Влаксан, — заговорила княгиня. Живья рассказала, что ты уже почти здоров. — Да, государыня, — кивнул волк. Княгиня вышла вперед, встав на краю ступеней, и скрестила руки на груди. Наш великий князь Бронеемир перед смертью успел казнить воеводу дворцовой дружины. Нового выбрать было не так сложно. Доблестный Белорад был личным княжьим охранником Но не так просто найти достойного на освободившееся место. Новый дружинник должен заслужить доверие княжеского двора. «Он должен быть сильный, храбрый, смелый и в какой-то мере даже дерзкий», — строго произнесла мира Внутри точно солнце вспыхнуло. Волк безуспешно пытался скрыть радость, но улыбка рвалась сквозь сжатые губы. «Я сказала что-то смешное?» — строго спросила мира «Нет, государыня», — заверил оксан Княгиня надменно задрала голову. «Хорошо». «Я назначаю тебя княжеским дружинником, волчий сын из Награя», — объявила княгиня и обратилась к стоящему справа от нее дружиннику. «Белорат, принимай в свои ряды нового воина». «Приветствую тебя, Влаксан, – кивнул воевода. «Меня зови, Белорат. Теперь мы твоя семья и твои друзья». «Благодарю», — кивнул Влаксан. «В таком случае положено не благодарить, а приветствовать теми же словами», — пояснил Белорат ну что же лаоксан огляделся дюжина молодцев слева и дюжина справа своей водоой двадцать пять все как на подбор высокие и крепкие вроде инга лица серьезные даже суровые приветствую тебя белорат зови меня волком теперь вы моя семья и мои друзья бронюмира удовлетворенно кивнула хорошо завтра приступишь а теперь вступайте бронюмира махнула в сторону дверей Дружинники как один повернулись и последовали к выходу. Влаксан так и стоял посреди зала. «Государыня, позволь спросить», — обратился Влаксан. Белорад, замыкавший строй, замер и на пятках развернулся к трону. «Хорошо, волк. Белорад, можешь нас оставить?» Воевода кивнул и вышел из зала, плотно затворив дверь. «Я княжий дружинник, действительно более чем достойно чем царь произнес Волк, шагая к трону. Мне нужен охранник, который, если будет нужно, не побоится княжеского гнева или ответа перед судом, который будет храбр, быстр и дерзок, если потребуется. Мне не страшен никакой суд, кроме твоего суда, государиня. Волк подошел к ней и попытался взять за руку. Бронемира дернулась, отступая от него. — Прости, груб. прости мне мою дерзость. Ты забываешься, с кем говоришь, волчий сын. Дрожащим голосом произнесла она. «Да, забываюсь», — произнес он, подходя ближе. «Я все на свете позабыл, кроме твоего голоса. Готов идти перекору любому князю и закону, воле духов и людей. Я уже пропал, и нечего мне больше терять, кроме того, что и так не имею. Жизнь больше не стоит дороже поцелуя любимой, и я готов отдать ее за это». Бронемира, не сводя с него глаз, — продолжала медленно отступать, пока не уперлась в стену. Маленькая, словно пташечка, она смотрела на него полными страха и любопытства глазами и молчала, сердито нахмурив брови. Но яркий румянец на щеках выдавал, что ей не безразличны его слова. Она глядела ему в глаза уже без напускной строгости, скорее покорность и испуг наполнили ее. Уходи, прошептала она, указывая на дверь. Волк послушно отошел сердечно поклонился и пошел к выходу. Он заметил, как украдкой княгиня утирает рукавом слезы.